двадцать восьмое, пятнадцатое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года, Петроград, Таврический дворец, кабинет председателя Совнаркома Иосифа Сталина, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня мне придется заняться своими прямыми обязанностями, ведь кроме разных шпионско-политических дел И я был ещё и руководителем созданного недавно советского информационного агентства ИТАР. И когда известный американский журналист, член социалистической партии Северноамериканских Соединённых Штатов Джон Сайлас Рид снова обратился к нам с просьбой о встрече с руководством Советской России, мне пришлось организовать эту самую встречу. Со Сталиным Джон Рит уже имел возможность побеседовать в октябре 1917 года, когда власть только что перешла от правительства Керенского к партии большевиков. Интервью, которое он тогда взял у нового русского премьера, было перепечатано самыми известными мировыми информационными агентствами. Но тогда большевики и глава их правительства были ещё вещью в себе. К тому же мало кто верил в то, что они сумеют удержать власть. С того момента случилось множество самых разных событий, и ход мирового политического процесса изменился до неузнаваемости. В канун нового 1918 года можно уже было подводить и первые итоги. Сейчас, после того как были посрамлены многочисленные газетные пророки и политические пифи, Придрекавши падении советской власти через неделю другую интерес к правительству Сталина вырос неимоверно, а по сему многие иностранные журналисты наперегонки искали любую возможность взять интервью у председателя Совнаркома и у главы ЦК. Но я встречал их первым и как неофициальный пресс-секретарь советского правительства по тем или другим предлогам отказывал им. Зато они ежедневно получали подготовленные в ЭТАР пресс-релизы и время от времени под моим чутким руководством встречались с тем или иным советским наркомом. Это была моя сознательная позиция. С встречу с высшим руководством страны Советов следовало заслужить, ведь большая часть той информации, которую иностранные журналисты получали от нас, Впоследствии без совести перевервалось на страницах печатных изданий, которые они представляли. К тому же под личиной журналиста частенько скрывался профессиональный разведчик, о чем я знал, что называется не понаслышке. Самых наглых и злобных лжецов из числа зарубежной пишущей братьи мы регулярно выдворяли за пределы Советской России. запрещай им въезд в течении 5 ближайших лет. Скоро представители второй древнейшей профессии поняли, что писать пасквили на власть большевиков себе дороже и стали более ответственно относиться к получаемой от нас информации. Так образовался своего рода таврический пул группа журналистов, которая получала самую свежую информацию о положении дел в Советской России. и которую допускали туда, куда остальные их коллеги даже и не мечтали попасть. Естественно, что в числе таких счастливчиков неизменно оказывался Джон Рид. И это было не случайно. Он писал хорошие, объективные материалы, которые охотно перепечатывали в зарубежных изданиях. И ещё Он был человеком храбрым и рвался туда, где стреляли и легко можно было получить пулю в лоб. Кстати, я не удивился, когда узнал, что Джон Рид оказался в числе журналистов добровольно поехавших под Ригу прямо с фронта давать информацию о германском наступлении и контуре удара русской армией. Там он посмотрел на новую войну. которая не была похожа на ту полупартизанскую гражданскую войну, которую он наблюдал во время своей поездки в Мексику. Потом, когда отгремели пушки и за дело взялись дипломаты, он же подробно освещал все перипетии переговоров в Риге, закончившихся подписанием мирного договора между Германской империей и Советской Россией. И вот Джон Сайлас Рид снова в Таврическом дворце И я сопровождаю его в кабинет председателя совнаркома, где, собственно, и состоится беседа со Сталиным. Встретив нашего гостя у подъезда, я не стал говорить, что его ждёт приятный сюрприз, но когда мы вошли, он сразу всё понял. В кабинете находился не только Сталин. Чуть наискось от него на мягком кожаном диване сидел Владимир Ильич Ленин, председатель ВЦИК и следовательно Глава законодательного органа власти Советской России. Дело в том, что прочитав книгу Джона Рида 10 дней, которые потрясли мир, Ильич очень захотел встретиться с её автором. И вот встреча эта к обоюдном удовольствию наконец состоялась. Джон Рид в быту довольно сносно изъяснялся по-русски, поэтому беседа шла без переводчика. Лишь иногда, когда американский журналист испытывал затруднения в изложении своей мысли, и я приходил ему на помощь и переводил его фразу с английского на русский. Интервью началось с общей оценки того, что произошло в России с февраля 1917 года по сегодняшний день. Историка политический обзор сделал Сталин, который в отличие от Ленина до апреля месяца находился за пределами России. видел своими глазами падение царского режима и держал, что называется, руку на пульсе истории. Товарищ Рит, сказал Сталин. Всё, что случилось тогда в России с институтом монархии, было вполне закономерно. Даже если бы не произошёл февральский верхушечный заговор, всё равно власть императора Николая II продержалась бы лишь год, а от силы 2. Народ устал от войны, тем более что мало кто из сражавшихся на фронте солдат понимал, ради чего он умирает или становится калекой. Именно война довела все противоречия, накопившиеся за десятилетие в России, до предела, но при прямой поддержке наших бывших союзников в Пантанте высшие офицеры императорской армии и представители крупного капитала Суммиле направите недовольство народных масс против императора Николая II. Под угрозой расправы над царской семьёй, тот был вынужден отречься от престола, и к власти пришло временное правительство. Вы, товарищ Рид, имели возможность убедиться, что это было за правительство? Не правительство, а одно сплошное недоразумение. Оно не смогло решить ни одной насущной проблемы. Зато с лёгкостью наплодило множество новых. Именно при нём страна стала рассыпаться на отдельные территориальные образования, а само временное правительство оказалось, если так можно выразиться, под внешним управлением, и его министры послушно выполняли все указания представителей Антанты. Ещё немного, и Россия превратилась бы в огромную колонию, где иностранные капиталисты нещадно эксплуатировали бы местное туземное население, а русские солдаты гибли, защищая интересы этих самых капиталистов. Как же так получилось, что в России удалось остановиться буквально в нескольких дюймах от края пропасти, спросил Джон Ритт. Однако наша, прямо скажем, весьма малочисленная партия сумела прийти к власти оттисну другие более крупные и известные политические объединения. Мы не побоялись взять на себя ответственность за судьбу России. Вступил в разговор Ленин, когда в июне на Первом всероссийском съезде советов в Петрограде министр временного правительства Станислав Швицъ заявил: Что если сейчас в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть и ответственно за страну на себя? И я ответил ему, что такая партия есть, и что большевики готовы эту власть взять. Это моё заявление было встречено дружным хохотом. По-видимому, присутствующие на съезде господам забыли русскую пословицу: "Ха-ха смеётся тот, кто смеётся последним". Я как мог, перевёл эту идиому американскому журналисту, после чего беседу с ним продолжил председатель Совнаркома. Когда страны Антанты поняли, что правительство господина Керенского ни на что не годится, сказал Сталин: "Было решено установить в стране военную диктатуру. Срочно найти диктатора". который по замыслу кукловодов должен был железной рукой навести порядок в России и не допустить выхода страны из войны. Но генерал Корнилов оказался бездарным политиком, и Наполеон из него не получился. Но в периоды борьбы с Корниловщиной наша партия сумела консолидироваться и завоевать авторитет не только среди пролетариата, но и среди высшего военного командования русской армии. И тут появилась из кадра адмирал Лерёнова, сказал Джон Рид. Кстати, откуда она всё-таки явилась в наш мир? Сталин вопросительно посмотрел на меня, и я едва заметно покачал головой. Не стоит пока раскрывать наш секрет. Хотя разговоры о нашем иновременном происхождении уже вовсю ведутся среди тех же журналистов, но одно дело ничем не подтверждённые гипотезы, другое слова, сказанные первым лицом государства. "Давай, Шриц", вежливо ответил американцу Сталин на счёт того, что развитие революционного процесса пошёл совершенно другим путём, "вы абсолютно правы". Что же касается эскадры адмирала Ларионова, пока я не могу сказать вам всю правду о ней. Обещаю лишь одно: когда настанет время для того, чтобы сказать об этом, вы будете в числе первых из журналистов, кто узнает все подробности о появлении эскадры Ларионова. Покажи, как говорят у вас в Америке, без комментариев. Джон Рит разочарованно развёл руками, но не стал настаивать и задал очередной вопрос. Скажите, спросил он, а не кажется ли вам, что закончив одну войну, вы рискуете начать новую, на этот раз с Британией? Вы имеете в виду нападение, которое совершила британская эскадра на наш порт Мурман на севере России? задал встречный вопрос Сталин. Простите, но мы имели законное право на самозащиту и воспользовались этим правом. В конце концов, английские корабли были потоплены в наших территориальных водах, а не в устье Темзы или заливе Фертофорд. Мистер Сталин, сказал Джон Рид. Сейчас все только и говорят о произошедшем прошлой ночью сражении в Бергене. в котором приняли участие соединённая русско-германская эскадра и британский отряд линейных крейсеров. Есть данные, что британцы в этом сражении потерпели поражение и понесли серьёзные потери. Товарищ Рит ответил Сталин: никакой соединённой русско-германской эскадры не существует. Мы всего лишь осуществляли переброску основных сил Балтийского флота в Северные моря. А германские моряки предоставили нам право прохода по Кильскому каналу и сопровождали на некотором удалении наш отряд своими линейными крейсерами. Мы ни на кого не собирались нападать. Подумайте сами, где Берген, а где Англия? Это британцы выслали на перехват наши эскадры свои линейные крейсера, поставив перед ними задачу уничтожить наш отряд или принудить его к капитуляции. Так что в наличии состояния необходимой обороны. Что же касается подробностей данного дела, то сегодня утром я получил от адмирала Бахреева донесение о том, Что они без потерь прорвались через британский заслон и следуют дальше своим курсом. Мне этой информации было достаточно. Что же касается подробностей, то они, скорее всего, имеются у Александра Васильевича Тамбовцева. Пусть он расскажет вам, а мы с товарищем Лениным с удовольствием послушаем. Сказав это, Иосиф Викторович вопросительно посмотрел в мою сторону, и я понял, что пришло время и мне включаться в эту беседу. И я достал листок с донесением, полученным с адмирала Кузнецова. Из этого донесения, составленного на основании анализа радиоперехвата, следовало, что на базу Скапофлу сумел вернуться только избитый до состояния годзаводско ремонта Линейный крейсер Австралия. Ну и краткое описание самого сражения. Первыми в скоротечном огневом контакте с балтийскими линкорами были потоплены линейные крейсера Lion и Tiger. Причём русские моряки заявляют, что они не обстреливали Tiger, следовавший в трем в колонии, хотя, конечно, единичное попадание снаряда упавшего с сильным перелётом было вполне возможно. После гибели находившегося на лаяне контр-адмирала Пекинхема командование принял на себя младший флагман эскадры линейных крейсеров контр-адмирал Худ, который принял решение немедленно вывести британский отряд из огневого контакта с русской эскадрой и на полной скорости отойти на юг. Наши корабли при этом британцев не преследовали, заставив противника выйти из боя. И не препятствовать переходу русской эскадры на север, адмирал Бахирев щел свою задачу выполненной. Отходящие, а точнее бегущие куда глаза глядят британцы, неожиданно в полной темноте лоб в лоб столкнулись с германскими линейными крейсерами сопровождения. Произошел скоротечный окневой контакт на дистанции порядка двадцати-двадцати пяти кабельтовых. Но это же очень малая дистанция, удивился Джон Рид, который тоже был немного в теме. Для современного морского боя это почти пистолетный выстрел. Зато, сказал я, по уверению адмирала фон Хиппера, на этой дистанции в полной темноте очень хорошо были видны факелы и труп идущих на полной скорости британских линейных крейсеров. Кроме того, это действительно дистанция пистолетного выстрела, и промахнуться с такого расстояния просто невозможно. Inflexible и Indomitable, наверное, уже считавшие, что они отделались лёгким испугом, взорвались сразу же после первого залпа. Два оставшихся британских корабля, тяжело повреждённых германской артиллерией, вышли из боя и попытались затеряться в мраке. При этом они не только избегли повторной встречи с эскадрой адмирала фон Хиппера, но и умудрились потерять друг друга и возвращались в Скапафлу в одиночку. Командовать соединением было некому. Адмирал Худ погиб на своём флагмане Indomitable. Уже утром тяжело повреждённый линейный крейсер New Zealand при подходе к базе был атакован находившейся в засаде германской субмариной. Получил две торпеды в борт, линейный крейсер перевернулся и затонул практически со всем своим экипажем. Как я уже сказал, только линейный крейсер Австралия смог вернуться в свою базу, причем в состоянии, когда его проще было бы отправить на разделочную верфь, а не попытаться восстановить. Джон Ритт, который, как и вся пишущая братья, ещё не знал таких подробностей сражения у берегов Норвегии, бешено строчил в свой блокнот, подпрыгивая от нетерпения. Ещё бы, ведь именно он сообщит первым о морском сражении, которое уже сравнивают с Ютландским, потери, которые понёс Royal Navy, были просто фантастическими. "Товарищ Рит", сказал Ленин, Еще раз прошу заметить, что и в этом случае флот Советской России действовал исключительно в целях самозащиты. Британцы первыми напали на нашу эскадру, которая находилась в нейтральных водах и переселась в нашу военно-морскую базу на севере России. Да, но после сражения с вашими кораблями в уничтожение остатков британской эскадры приняла участие и германская эскадра, сказал Джон Рид. Не значит ли это, что вы теперь снова участвуете в войне, только уже на стороне своего бывшего противника? Нет, это не так, спокойно сказал старин, глядя прямо в глаза американскому журналисту. Война между Германией и Антантой ещё не закончилась, и нет ничего удивительного в том, что встретившись две враждебные эскадры немедленно вступили в бой. Да, но после боя германская эскадра отправилась не на свои базы, а присоединилась к вашей эскадре на пути в Мурманск, сказал Джон Рид. Во всяком случае, до меня дошла именно такая информация. Да, это так, сказал Сталин. А куда им было деваться? Они получили повреждения в бою с британскими крейсерами, Да и на обратном пути их поджидал весь линейный флот Британии. Они сделали единственно правильный выбор. Тем более, что с Германией у нас теперь мир, и пребывание кораблей из кадры фон Хиппера можно считать обычным визитом в вежливости. Джон Рид, получивший сегодня сенсационную информацию, заторопился и свернул у беседу Скорее всего, ему не терпелось побыстрее оказаться в своей квартире и подготовить материал, который на первых полосах перепечатают все газеты мира. Это будет бомба. Как журналист, Ярида прекрасно понимал. Поэтому, завершив его беседу со Сталиным и Лениным, в темпе держи вора, проводил его к выходу.